Глава тринадцатая. Ростислав. Каблучки стучат по асфальту, каждым звуком действуя на мою и без того шаткую нервную систему. А как она не будет шаткой, если моя девушка, надев короткую юбку, потопала на занятие А мне только и остается, что бросать на нее хмурые взгляды и изо всех сил сдерживаться, чтобы не прибить половину ее группы. Мужскую половину, особенно Виктора. От мордобоя меня удерживал строгий взгляд любимой и обещание, данное ей. Проводив удаляющуюся фигурку Машки взглядом, заглушил двигатель. Как и каждое утро, посидел несколько минут в машине и только потом вышел. Как же мне надоела вся эта конспирация. До чертиков. Хотелось наплевать на все и просто подойти к Маше посреди фойе или на парах. Обнять, поцеловать. Но нет, приходится сдерживаться, соблюдать условности. Войдя в здание университета, поднялся на этаж нашей кафедры. Пообщавшись с коллегами, пошел на пару. Первое занятие в машинной группе. За несколько минут до начала пришел в аудиторию. Студенты стояли в коридоре у закрытой двери, а ненавистный мне Виктор колотил в нее кулаком. — Только тронь ее, я тебя придушу! — орал он. Нехорошее предчувствие поселилось в душе. Поискал в толпе личика моей девочки. Среди студентов ее не было. «Что тут происходит?» — громко спросил я. Виктор нехотя посмотрел на меня, отвёл взгляд. Подошёл ближе ко мне и тихо, чтобы остальные не слышали, сказал. «Там новенький, который пару дней назад к нам перевёлся. Машку затащил и закрылся». «Давно?» — рыкнул я, чувствуя, что сейчас однозначно разнесу дверь в щепки, а пацана придушу на месте. «Минут шесть», — отозвался Виктор, пропуская меня к двери. Подойдя ближе, услышал грохот и громкий стон. Размахнувшись, двинул по двери ногой. Та поддалась и со скрипом распахнулась. Я влетел в кабинет, чувствуя, что начинаю завереть от одной только мысли, что какой-то урод прикоснулся к моей девочке. Увиденная картина заставила меня замереть на месте. «Что за...» — пробормотал я. Моя Машка, приподняв юбку с упоением пенала, лежащего на полу парня. Тот стонал и почти не уворачивался от ударов, прикрывая одной рукой лицо, а второй – мужское достоинство. На сломанную дверь и появившихся зрителей неповерженный противник не мое чудо не обратили внимания. — Я тебя предупреждала! — сопровождала свои действия Мария Романовна. — Говорила, не лезть, только хуже будет. Говорила? Парень что-то промычал в ответ. Маленькая фурия не успокаивалась, продолжая пинать парня. — Говорила, что у меня есть любимый парень. — Говорила. Не унималась она. — Сучка! — рыкнул парень с пола. — Но не люблю я, когда мою любимую девушку оскорбляют. Подлетел к парню, схватив его за шиворот, потащил из аудитории. — Э, ты чего? — вопил он. — Да тебя отсюда завтра уволят. Ты знаешь, кто мой батя? У тебя проблемы будут, понял? — Я тебе такие проблемы покажу, закачаешься! — рявкнул я в ответ, — широким шагом направляясь в сторону выхода из университета. На крыльце отпустил парня и, стараясь не набить ему физиономию, проговорил. «Тебе повезло, что она тебя побила. Подойдешь к ней ближе, чем на метр – пожалеешь. Считай, я тебя предупредил». Развернувшись, пошел в аудиторию. У двери остановился, глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. Вошел внутрь. Студенты уже заняли свои места. Около Машки сидел Виктор – Наклонившись, что-то говорил ей. Увидев меня, замолчал и пересел за соседнюю парту. «Всем сидеть тут. Славянская, за мной!» Скомандовал я и вышел из аудитории, не дожидаясь ответа Марии и реакции студентов. В коридоре никого не было, занятие уже началось. Как только Маша вышла следом за мной, схватил ее за руку и потащил за собой. Свернул в первую попавшуюся дверь. «Мужской туалет. Черт, ну ладно!» Войдя внутрь, прижал Машку к себе, спрятал лицо в ее волосах, наклонился, зарылся носом в ее шею. — Ты у меня такая умница! — прошептал я с улыбкой. — Просто у меня хороший учитель! — засмеялась малышка. — Да и придурок этот не ожидал сопротивления. — Маш! — спросил я. — Почему я узнаю в последний момент, что кто-то пристает к моей девушке? — Слав, он не приставал! — вздохнула она. — и потом я ведь сама разобралась». «Вот это мне и не нравится», – проворчал я. «Обещай, что если что-то подобное повторится, я узнаю первым». «Слав да Бога ради!» – вздохнула она. «Ты себе вечно напридумываешь всего и дров наломаешь». Промолчал. А что сказать, за все время, что мы встречаемся, она изучила меня вдоль и поперек почувствовал как ее ладони погладили меня понем немного отросшим волосам на затылке поднял голову от ее плеча заглянул в глаза видя ее улыбающееся лицо почувствовал что настроение улучшается слав федя просила к ней в три приехать услышал машкин спокойный голос взгляд не отрывался от ее губ уже наклонился почти косаясь поцелуя слава вздохнул но не отодвинулся и на миллиметр. «Втри так втри», — проворчал я, накрывая ее губы своими. «Ростислав Сергеевич», — проворчала малышка, прерывая поцелуй, — «у нас пары!» «А может, ну их эти пары?» — хриплым голосом предложил я. «Вернемся домой, позавтракаем, выспимся». «С тобой выспишься», — получил ощутимый тычок под ребра. «Я не виноват, что у меня такая соблазнительная девушка». — ответил я, стараясь громко не смеяться от прикосновений ее ловких пальчиков. «Все, Ростислав Сергеевич, на выход!» — скомандовала малышка, перестав меня щекотать. «Мне до трех часов нужно еще в магазин успеть. Завтра Федьку выписывают, хотела ей подарок купить». «Вместе съездим», — сказал я. «Ты же вроде занят до двух», — прищурилась Мария. «Маш, для тебя я всегда свободен. Чудо мое чудесное». С пафосом произнес я, хотя каждое слово было правдой. «Вот и отлично!» – улыбнулась Маша. «Хочу Федьке убойную штуковину купить. Так и быть, возьму тебя с собой. Если не будешь комментировать, и Арику ничего не скажешь». «Не скажу», – пообещал я. «Надеюсь, после твоих сюрпризов у Арика не случится сердечный приступ?» «Да нет», – засмеялась малышка. «Пойдем уже, Ростислав Сергеевич. Иди первым, я через минуту войду». Я вздохнул. Поцеловав ее еще раз, вышел из нашего укрытия. В аудитории студенты мирно беседовали, только Виктор хмуро посмотрел на меня. Через минуту вернулась Маша, и я начал читать лекцию. После занятия все студенты вышли из аудитории. Я, собрав свои учебники и документы, сложил все в портфель. Собрался выходить, как вернулась одна из студенток Марина Петрова. «Средние знания, разукрашенная кукла с эффектной внешностью, не в моем вкусе, в общем. Кроме моей Машки мне никто не интересен». Барышня, томно моргая ресницами, с придыханием задала несколько вопросов по теме и, виляя бедрами, удалилась. Ее визит занял не больше десяти минут. Посмотрел на часы. Блин, еще хотел в ювелирный заехать. Вышел в коридор, повернув в сторону деканата, быстрым шагом пересек холл. На другой стороне у окна увидел Машку, улыбнулся. В ответ она прищурилась, во взгляде прочёл недовольство и упрёк. Достал телефона из кармана. Набрал номер, не сводя с неё взгляда. Только сейчас увидел Петрова около неё, воодушевлённо что-то рассказывающее. После третьего гудка Машка ответила на звонок. «Я занята», — сказала она. «У тебя две минуты». «И чего это моя малышка такая недовольная?» улыбнулся я подозревая, что не зря петрова прилипла ко мне со своими вопросами что ты ослик я всем довольна язвительно ответила она просто мне тут однагруппница занятную историю рассказывает говорит наш препод отпадно целуется замер перевел взгляд на крашеную куклу петрову перестал улыбаться веришь ей тихо спросил я посмотрел в глаза малышки захотелось придушить петрову за ее ложь и сплетни «А нужно?» – уже не так враждебно спросила Маша. Выдохнул, не поверила. «Машенька, чудо мое! Я прямо сейчас подойду и тебя крепко-крепко поцелую!» Низким голосом сказал я. «Только попробуй!» – предостерегла она. «Чтобы через два часа был на обычном месте. Будешь прощение просить». «За что?» «Маш, я ничего не делал! Только на вопросы по теме ответил, и все!» Притворно возмутился я, вновь начиная улыбаться. «Ослик мой, было бы за что, я бы тут не стояла!» Уже спокойнее ответила малышка. Только рассмеялся на ее заявление. «Чувствую, придется мне все-таки извиняться за то, чего даже и не думал делать. Вот она, могучая женская логика!» «Машенька, через два часа на парковке!» Улыбнулся я и сбросил вызов. Через секунду вновь набрал ее номер. «Ну что еще?» уточнила она, засмеявшись. «Люблю тебя», — серьезно сказал я. «И я тебя», — ласково сказала Мария. Уладив все дела в университете, помчался в ювелирный. В последнее время все чаще задумывался над нашими с Марией отношениями. Переезжать ко мне она отказалась, аргументируя тем, что наши квартиры рядом. Так что будем действовать иначе. Думаю, от брака ей будет труднее отказаться. Посетив ювелирные магазины, Наконец, выбрал подходящие украшения Негромоздкое, изящное колечко. Несколько камней уютно разместились, подмигивая на солнышке. Думаю, малышке оно понравится. Главное, чтобы стоимость его не узнала. Может и отказаться его принять. С нее станется. Спрятав кольцо в карман пиджака, поехал к Климу в офис. Брат просил подъехать и обсудить с ним какое-то важное дело. Через 15 минут уже парковался около офиса Клима. Вышел из машины, включил сигнализацию. В жизни бы не поверил, что когда-нибудь сяду за руль универсала. Всю жизнь гонял на спортивных тачках, а тут... Просто Мария Романовна, побродив по просторам интернета, решила, что мне стоит либо передвигаться пешком, что крайне не приветствовало и с моей стороны, либо приобрести взамен разбитого авто более безопасный транспорт. Спорить с малышкой было бесполезно, так что пришлось согласиться. В офисе меня встретил брат. «Доброе утро!» – улыбнулся Клим. «Мне тут один человечек позвонил, извинялся». «За что?» – поинтересовался я, подходя к бару и наливая стакан воды. Клим взял со стола фотокарточку и протянул мне. На обратной стороне были указаны инициалы. Ковалев, Д, Д. «Мой новый студент», – хмыкнул я. «Оперативно у вас информационная связь налажена. И суток не прошло». «Это да». Он просто сразу после занятий к папику поехал, жаловаться на гнусного препода, который помешал ему развлекаться с девчонкой, насмешливо сказал Клим. Пусть скажет спасибо, что Машка его отпинала, а не я, зло сказал, сверля Климом взглядом. Успокойся, серьезно сказал Клим. Я все разъяснил, паренек все понял. И что ты ему сказал? Уточнил я, присаживаясь в кресло. Сказал, что жена моего брата ему не по зубам, насмешливо сказал Клим. В ответ я расплылся в широкой улыбке. «Да, брат», — засмеялся я, — «ты прям как в воду глядел. Жениться хочу». «Ну, ничего удивительного», — засмеялся брат в ответ, — «от вас двоих такие флюиды исходят, что скоро мебель загораться начнет. Так что пора бы уже тебе твою Машку на плечо и в ЗАГС тащить». Достал из кармана кольцо. Захотелось показать брату. «Вот», — протянул я ему ювелирное украшение. Зачетно похвалил брат. «Брюлики?» «А то!» — хвастливо сказал я, забирая бархатную коробочку и пряча ее в карман. «Ладно, брат, к делу!» — вздохнул Клим. в два часа у меня встреча, серьезная. Хочу тебя с собой взять, чтобы с юридической стороны было не подкопаться. Поможешь?» «Черт, я Машке обещал с ней Федьке подарок купить и в больницу отвезти», — сказал я. «Я машину дам, водитель ее покатает», — предложил Клим а к трём к сестрёнке вместе приедем». И я вздохнул. «Ладно, до трёх точно успеем?» – спросил я. Клим кивнул. Позвонил Машке, сказал, что на парковке её будет ждать машина с водителем, а потом отвезёт в больницу, где мы и встретимся. «Слав, у меня есть ноги, я могу и сама добраться», – возразила малышка. «Маш, – строго сказал я, – так мне будет спокойней». Она только вздохнула, но согласилась. «Ладно, брат, погнали». Сказал Клим, надевая пиджак. Вышли из офиса. Машина брата уже ожидала нас около входа. Через пару минут заметил позади нас хвост. «Это кто?» Поинтересовался я у брата. «Свои», — серьезно ответил Клим. Сказал ведь, встреча серьезная. Мария. После занятий вышла из университета. Виктор шел рядом. В последнее время все чаще замечала, что парень немного изменил свое поведение. Можно сказать, что наши отношения вновь стали прежними. Тему Ростислав и Мария мы старались не затрагивать. Только однажды Витя, грустно вздохнув и улыбнувшись, сказал. «Думаю, с ним ты сможешь быть счастливой». Я согласно кивнула и дружески похлопала его по плечу. На парах Славки Витька старался не сидеть со мной. На тренировках появлялся редко говоря, что занимается теперь в другой группе. Вдаваться в подробности мне не хотелось. На парковке меня уже ждала машина. Водитель, опираясь о капот, курил, внимательно осматривая окружающих. «Мария Романовна?» – уточнил он, увидев меня. «Зовите меня просто Маша», – улыбнулась я. Не очень было удобно, когда мужчина вдвое старше называет по имени отчеству. «Не велено», – серьезно ответил он, и, придержав для меня дверцу, помог сесть в салон. Не удивлюсь, если Славка специально выбрал самого старого водителя, да еще и провел воспитательную беседу перед выездом. «Куда ехать, изволите?» — вежливо поинтересовался водитель. Я сказала название торгового центра и принялась строчить СМС своему любимому ревнивому парню. Отъехав несколько метров от здания университета, водитель, представившийся Олегом, протянул мне белый конверт велели передать?» – пояснил он. Прервавшись от написания гневные смски, открыла конверт. Смерив купюры гневным взглядом, решила позвонить и все высказать. А вместо любимого голоса услышала автоответчик. «Машунь, не ругайся, люблю тебя». «Ну вот что скажешь на это?» Первым делом, войдя в торговый центр, пошла в сторону бутиков нижней одежды. но ну все, Ростислав Сергеевич, держитесь». Выбрала костюмчик по откровенней, подумала немного. Решила прикупить два. Один для Федьки, пусть мужа порадует. Тем более у нас с ней фигуры почти одинаковые. Купив еще пару мелочей, посмотрела на время. Все, пора ехать в больницу, иначе не успею к трем часам. На крыльце клиники встретила Аристарха, он с кем-то разговаривал по телефону. Увидев меня, улыбнулся, прикрыв ладонью трубку, поздоровался. — Я через час подъеду, развлекайтесь там пока, — сказал он. «Ага, развлечешься с вами», – проворчала я, точно зная, что если Арик сказал через час, то явится минута в минуту. Проводила взглядом парня. Он, прихрамывая, шел к машине. Весь его вид говорил об уверенном в себе человеке, целеустремленном, точно знающем, чего хочет добиться. И добивается. Вспомнила, как Аристарх все время, пока шла операция Федоры, провел в клинике. В глазах было столько боли, что становилось страшно. Даже представить не могла, что с ним было бы в с Федорой несчастье Вспомнила, как Слава с Сенькой, подсев к нему, что-то тихо говорили. — Это все моя вина, — как-то потеряна, — сказал Аристарх тогда. — Мне нужно было искать ее раньше. — Мы тоже виноваты, — прошептал Слава. — Так, — властно на весь коридор горкнул Клим. — Развели тут черти что. Все трое заткнулись и настроились на позитив. Парни замолчали. Я украдкой посмотрела на Клима. Он тоже боялся за сестру, но старался скрыть свои чувства под маской властного тирана. Подойдя к палате Федоры, не успела постучать. Дверь приоткрылась, и показалось хмурое личико подруги. «Ушел?» – спросила она. «Если ты о своем муже, то да», – засмеялась я. «Уехал. Обещал вернуться через час». «Вот же, блин!» – проворчала Федька. «Просила ведь минимум через два. Так нет же!» Ладно, чего ты мне принесла, показывай. Господи, когда уже утро наступит, надоело мне тут валяться до смерти. Потерпи немного. Перестав смеяться, успокоила я подругу. Вот, гляди. Протянула ей пакет с нижним бельем. О, ну все, Рикардо, покупай валерьянку. Восторожно проговорила Федька, вынимая презент из пакета. Так мы и болтали ни о чем и обо всем. С Федорой мы подружились, она мне нравилась жизнерадостная, общительная, веселая, иногда безбожно издевалась над братьями, старалась вывести их из себя. На что они все втроем только умильно улыбались и картинно хватались то за голову, то за сердце. Те еще актеры, эти Романовы. Когда на часах было 3 часа 58 минут, Федора прервала меня на полуслове «Вот, смотри, сейчас откроется дверь и явится мое чудо», сказала она, показывая на дверь. «Скорее всего, принесет мои любимые конфетки». Не успела подруга договорить, как дверь распахнулась, и перед нами явился улыбающийся Аристарх с коробкой конфет в руках. Мы с Федей, переглянувшись, рассмеялись. Пока эта парочка целовалась, совершенно не стесняясь зрителей, позвонила Славке. Странно, что его до сих пор нет. Вновь сработал автоответчик. Голос Ростислава попросил не ругаться и сообщил, что любит меня. Через полчаса, когда я уже начала всерьез волноваться, у Аристарха зазвонил телефон. Извинившись, он подошел к окну и ответил на вызов. Короткие фразы в ответ на долгий монолог звонившего. Через пять минут, сбросив вызов, Аристарх подошел к нам с Федькой. «Маш, звонил Клим», — начал говорить он. «Сказал, что Славка задержится. Он его срочно отправляет в филиал в соседнем городе. Ростислав бы сам позвонил тебе, просто там переговоры сейчас серьезные». Олег тебя домой отвезет. И я кивнула. Попрощавшись с подругой, пообещала завтра приехать к ней на выписку. «Давай лучше вечером к нам домой приезжай», — внезапно предложил Аристарх. А «Зачем тебе с занятий срываться?» «Точно?» — спросила я у подруги. Та, посмотрев на мужа, кивнула. «Ну, тогда я поеду». Дома родителей не было. Решила принять душ и пойти к Славке. Открыла дверь своим ключом. Купленный гарнитурчик припрятала в шкафу, уже представляя выражение лица Славки, когда он узрит меня в этом безобразии. Пошла на кухню, приготовила ужин. Решила еще раз позвонить любимому. Теперь телефон был отключен. Даже автоответчик молчал. Странно. На улице было совсем темно. Присела на подоконник, всматриваясь в огни ночного города. Скорее всего, переговоры затянулись. Подбодрила я сама себя. Привалившись спиной к стене, прикрыла глаза, задремала. Проснулась, если судить по настенным часам, через сорок минут, плюнула на все и пошла в спальню. «Ну, Ростислав Сергеевич, лучше бы у тебя была уважительная причина!» – проворчала я, обнимая его подушку и проваливаясь в сон. Утром Славка так и не появился, как и в обед. К вечеру нервы были уже на пределе, а беспокойство за Славку сводило с ума. Решила позвонить Арсению. «Сень, брат твой, куда пропал?» Без обиняков начала я допрос. «Маш, он скоро явится», — серьезно ответил парень. «Просто очень занят». «Так занят, что не может даже СМС скинуть?» Подозрительно поинтересовалась я. «Ой, Машунь, извини, мне бежать нужно». Проигнорировал он мой вопрос и сбросил вызов. Через час позвонила Федя. Грустным голосом сообщила, что самочувствие у нее неважное. Ее выписали, но доктор прописал постельный режим. Попросила меня не приезжать. Я согласилась. Как-то все странно, пробормотала я. Следующие три дня показались мне адом. Славка не объявлялся, не звонил. Все мои звонки и смс уходили в никуда. Гадала, что могло произойти. Неужели он настолько занят, что не может просто снять трубку и сказать привет? Утром решила не идти в универ. На носу сессия, пропускать нельзя. Но мне было абсолютно не до занятий. Целый день слонялась по квартире, прислушиваясь к каждому шуму, доносившемуся из подъезда. К вечеру услышала тихое позвякивание ключей. Подбежав к двери, не глядя в глазок, распахнула ее. У двери квартиры Славки стоял Арсений. «Привет», — разочарованно сказала я. Парень, повернувшись ко мне, улыбнулся. «Привет, малышка!» Излишне радостно поприветствовал он меня. «А ты чего не на занятиях?» «Болею». — отмахнулась я. — Чем? — взволнованно спросил он. — Неважно, — ответила я. — Сень, с братом твоим все в порядке? Просто не нужно мне врать. Я ведь все равно все узнаю. — Маш, — начал он, потом, помолчав, отвел взгляд. — Да что с ним случится? Он ведь у нас в рубашке родился. И, не обращая внимания на меня, закрыл дверь квартиры Славки ключом и, не говоря ни слова, вышел из подъезда. — «Ну что ж, Ростислав Сергеевич», хлопнув дверью, зло проговорила я, «у тебя максимум неделя». Отключив все телефоны и выключив во всей квартире свет, подошла к окну. Дождь. Серая пелена разлилась над городом. На душе тоскливо и мерзко. Легла в кровать, укрылась одеялом с головой, уснула. Утро погоды не порадовало, было все так же пасмурно и дождливо. Солнце скрылось за тучами, не собираясь радовать своими лучами. Медленно собралась на занятия, сложила в рюкзак учебники и конспекты. Накинула куртку с капюшоном и, взяв телефон, вышла на улицу. Сегодня по расписанию всего четыре пары, занятия заканчивались рано. После учебы идти домой не хотелось. Зашла в кафешку сестры, пообщалась с друзьями. К пяти часам решила все-таки вернуться. У подъезда услышала, как в кармане куртки зазвонил телефон славка ростислав сергеевич строго начала говорить я стараясь скрыть облегчение от того что наконец услышу его голос у тебя пять минут чтобы мне все объяснить время пошло ой крошка услышала я хриплый и любимый голос да это даже много будет мне и двух вполне хватит его голос был таким родным и в то же время чужим небрежным никогда не слышала от него такого тона в мой адрес. «Слав, случилось что-то?» Уже не так строго спросила я. «Ну что ты, у меня все в норме». Он хрипло рассмеялся. «Просто решил послушаться совести и позвонить тебе. Устал я, крошка, от тебя, так что извини. Как там говорят, мы не пара? Да, так что не звони мне и не пиши. Ключ от квартиры Сеньке отдай, он завтра заедет». «Слав...» От неожиданности я села на лавочку около подъезда. «Ты что такое говоришь?» Услышала его глубокий вдох. «Ты ведь умная», — наконец сказал он. «Все сама должна понимать. Поигрались и расстались. Но ты ведь сам говорил, что любишь меня». Тихо проговорила я. «Крошка, да я тебе это сказал, чтобы ты переспала со мной». Насмешливый голос врезался в сердце каждым словом, оставляя рубцы. «Мой расчет оказался верным. Мне было хорошо с тобой, но не более». На глаза навернулись слёзы. Чувствовала себя вещью, которую использовали и выбросили за ненадобностью. «Так что, рыбка, без обид, устал я от тебя», — хрипло сказал он. «Прощай, Маришка». «Мария!» — рявкнула я. А в ответ услышала его смех. Низкий, чужой. «Упс, спалился», — сказал он. «Ненавижу», — прошептала я. Несколько мгновений он молчал. В висках бился пульс, отсчитывая секунды. Закрыв глаза, сжала в руке телефон. Сил не было прервать разговор и нажать на кнопку сброса. «Правильно». Едва различимый шепот резанул по нервам. «Так будет лучше». В трубке послышались гудки. «Главное не плакать», — повторяла я себе, сидя на лавочке и обхватив себя руками. Ветер, и без того проникающий до костей, Казалось, пробрался в душу и поселился там. Закрыла глаза, спрятала лицо в ладони. Наивная, глупая. Все было так красиво. Ведь боялась, чувствовала, что не стоит начинать. Сама виновата. Устала, поднявшись с мокрой лавочки, пошла в квартиру. Не глядя на соседскую дверь, вошла к себе домой. Мама суетилась на кухне. Я разулась, сняла мокрую одежду и пошла к себе. Несколько минут наблюдала за мокрым городом из окна. Мрачно, как и на душе. Хотелось забыть все, вычеркнуть последние месяцы из памяти, из сердца. Взгляд упал на письменный стол у стены. Рамка с фотографией. Мы со Славкой на фоне празднично украшенного дома Клима. Он улыбался, обнимая меня за талию. Рядом снимок, сделанный через месяц. Швы ему уже сняли, волосы немного отросли. В тот день мы гуляли в парке. Он купил сладкую вату для нас и отщипывал от моей порции. Я тогда смеялась, а он постоянно целовал меня. Ложь и притворство. Открыла окно и со злостью швырнула рамки на улицу. По щекам покатились слезы. Развернувшись, начала выбрасывать все, что он мне подарил, все, что напоминало мне о нем. Слезы переросли в рыдание. Прислонившись к стене около окна щекой, плакала ненавидящим взглядом, смотря в пространство. Вещи выбросила. А вот с воспоминаниями что делать? Они останутся при мне. Навсегда. Перестала плакать. Зло вытерло слезы с мокрых щек. Увидела, как соседские мальчишки начали подбирать мягкие игрушки. Вновь открыла окно. «Не трогать!» Закричала я, и пули вылетела из квартиры. Собрав все вещи, выброшенные мной на улицу, понесла в комнату. «Доченька, все в порядке?» услышала голос мамы. В ответ только разрыдалась. Почувствовала, как мама обняла меня, погладила по волосам. «Все образуется, Машенька». «Мам», сказала я, когда слезы высохли. «Можно я после экзаменов уеду?» «Можно, Маш?» улыбнулась мама. «Можно». Утром заставила себя пойти на занятия. Об учебе нельзя забывать. Вот только пары Романова посещать не хотелось. Видеть его не могла. А может, попытаться сдать все досрочно? Пошла в деканат. Оказалось, что это не так уж и сложно. Написала заявление на имя декана. Договорилась с всеми преподавателями, собрав необходимые подписи, кроме гражданского права, оставив Романова напоследок. Всю следующую неделю сдавала экзамены и зачеты. Все, кроме предмета Романова. На его пары я не ходила. Витька несколько раз заводил разговор на тему гражданского права, Но я ничего не слушала, игнорировала или просто уходила. Он все понимал и переводил разговор на другую тему. Больше ни с кем из группы я не общалась. Только пару раз услышала, что Романова в универе не наблюдается и лекции по его предмету ведет завкафедрой. Сдав почти все экзамены, поняла, что осталось только гражданское право. Без Славкиного предмета закрыть сессию не получится. Вот только ему сдавать экзамен я не горела желанием. Придется писать заявление и просить принять экзамен Антонину. Собравшись с духом, пошла в универ. В стенах Альма Матера гляделась по сторонам, моля Бога не встретить Романова. Ребята говорили, что его уже больше недели нет, но на всякий случай лучше перестраховаться. На мою просьбу принять экзамен по гражданскому праву заведующая кафедрой согласилась, что было немного удивительно. Если она без вопросов собралась принимать экзамен у меня – Значит, Романова не будет еще долгое время. Сомнения начали грызть меня. Как-то все очень странно. Еще и все семейство игнорирует меня. Нет, конечно, если уже не являюсь девушкой Ростислава, то я для них посторонний человек. Но все-таки... С девчонками, например, у меня были дружеские отношения. Прогнав меня по всему материалу, Карпатова поставила заслуженную оценку. Все, сессия сдана. Теперь можно спокойно сматывать удочки до сентября. Взяв зачетку, пошла закрывать сессию. Увидела, как из своего кабинета вышел декан факультета. Поздоровавшись, прошмыгнула мимо, собираясь попросить поставить печать в зачетку. Но услышанная реплика Ильи Матвеевича заставила замереть на месте. «Антонина Аркадьевна, не знаете, как там Романов себя чувствует в бо...» — начал говорить он. Я во все глаза смотрела на него, ожидая окончания фразы. Но завкафедрой прервала его, посмотрев на меня. «В большом отпуске?» Быстро сказала она. «Нормально. Идите, славянская». Скорее всего, мое лицо выражало шок и непонимание, потому как Антонина Аркадьевна подошла ко мне. «Маш», — сказала она, — «иди домой. Поняла?» Я кивнула. Мысли путались. «Большой отпуск? И как себя можно чувствовать в большом отпуске?» «Домой, значит, идти?» — пробормотала я. На улице вдохнула прохладный дождливый воздух полной грудью, стараясь очистить мозг и проанализировать информацию. Пазлы-головоломки складывались в одну не очень приятную и безрадостную картинку. Во-первых, Славка не из трусливых парней. Если бы я ему надоела, он бы сказал в лицо. Поведение Арсения тоже наводило на сомнения. Обычно он надо мной подшучивал, болтал по-дружески. А тут никаких шуток. И взгляд слишком серьезный. Девчонки тоже скрываются, не подходят к телефонам а если подходят, всего на пару слов. Нет, этот аргумент я отмела сразу. Подумаешь, просто не хотят общаться с бывшей девушкой брата. Еще Ростислав не появляется в своей квартире. Он, конечно, может жить у Клима дома, вот только маловероятно. А может, мне просто хочется так думать? Может быть, я просто не хочу его отпускать, вот и цепляюсь за призрачные надежды? — Да, скорее всего, так и есть. Натянув на голову капюшон, пошла домой. Мама, как обычно, суетилась на кухне. Увидев меня, скомандовала идти прямиком к ней. — Дочь, — кратчево начала она, — что у вас со Славой творится? — Ничего, мам, — вздохнула я. — Нет больше Славы. — Бог с тобой, Машка, — всплеснула мама руками. — Живой он, прооперировали его неделю назад, в реанимации лежит. Я, опираясь на стенку, тихонько села на пол. «Как?» – тихо прошептала я, чувствуя, что в глазах вновь появляются слезы, о ком сдавил горло, мешая говорить. «Ты не знаешь ничего», – утвердительно сказала мама. Подошла ко мне, подняла, усадила на стул. Через минуту вручила мне стакан воды и скомандовала. «Рассказывай все по порядку». Я, рыдая, начала все рассказывать с самого начала как он мне позвонил, как все Романовы от меня бегали, словно от чумной, как услышала фразу декана сегодня. «Мама, ты откуда узнала про реанимацию?» – всхлипывая спросила я. «Да случайно!» – начала говорить мама, продолжая обнимать меня. Пошла к тете Оле в гости на работу. «Которая врачом работает?» – уточнила я. Мама кивнула и продолжила свой рассказ. Просто мимо пробегала. А она там вся такая серьезная. В коридоре мужчины какие-то двери охраняют. Меня вначале не пускали, потом Ольга провела к себе. Я и спрашиваю, что за важная персона у них тут лежит. А она и говорит – Романов, младший брат Клима Сергеевича Романова. Ну, я даже вначале ничего и не подумала. Мало ли Романовых в городе. Взяла и уточнила, что за брат. Вот тут и выяснилось, что Ростислав Сергеевич Романов такого-то года рождения. Как только выяснила, сразу же домой. А ты еще на занятиях. Вот и все. Закончила свой рассказ мама. Несколько минут я молчала, думая, что теперь делать дальше. «А ты ничего и не знала», — сказала мама. «Иначе бы была уже там, возле него». Я опять всхлипнула. Несколько минут мы молчали. Плакать я перестала. «Что делать будем?» — поинтересовалась мама. «Хочу увидеть его». «Пусть скажет мне в глаза, что не любит», — настырно сказала я. Потом вновь разрыдалась. «Я ведь люблю его, мам, а он такой дурак». «Да, мужчины они иногда такие», — с улыбкой ответила мама. «Давай чай пить. Сессию сдала». Я кивнула. В голове начал появляться план. «Если Романовы не хотят меня пускать к Ростиславу, знать проберусь сама». Отпинаю его как следует и с чистой совестью уеду на все лето из города. «Мам, а тетя Оля сможет мне помочь в палату попасть?» Поинтересовалась я, когда мы уже пили чай. «Постараюсь ее уговорить», вздохнула мама. «Вот только гарантий никаких дать не могу».